На плоту осталось всего 45 человек. Филипп, Кранц, амина Шрифтон, два младших офицера, шесть матросов и 24 солдата. Припасов у них могло хватить недели на три, но воды было только на несколько дней. Поэтому они решили убавить обычную порцию, так чтобы ее хватило на 12 дней. Три дня держался штиль. Солнце палило нещадно, и жажда мучила всех, особенно тех, кто продолжал пить спирт. На четвертые сутки подул попутный ветер, и парус надулся. Все почувствовали невероятное облегчение от прохлады, и так как плод несло теперь с быстротой четырех узлов, то во всех сердцах проснулась надежда. Теперь земля была уже в виду, и спасшиеся рассчитывали, что на следующий день они пристанут к берегу и добудут воды, нехватка которой так чувствовалась. Всю ночь они шли под парусом, но утром увидели, что течение сильно несло их в обратную сторону. Утром всегда дул свежий ветер, а под вечер стихал, и так продолжалось четверо суток. Каждый день в полдень они находились в 10 милях от берега, но за ночь их опять относило далеко в море. Так прошло восемь суток, и люди начали роптать. Они страшно страдали от палящего солнца и мучительной жажды в течение дня и только немного приходили в себя за ночь. Одни требовали отрубить вторую часть плота, чтобы скорее достичь берега. Другие настаивали на том, чтобы выбросить за борт съестные припасы и тем облегчить плот. Но все это были меры, которые ни к чему бы не привели, и поэтому Филипп упорно не соглашался с ними. Главная проблема заключалась в том, что у них не было якоря. Филипп предложил команде и матросам, у которых было много золотой монеты и серебра в слитках, зашить все это в мешки, связать в один общий мешок и опустить вместо якоря на дно. Таким образом, как только перестанет дуть ветер, это не даст течению снести плод, и они смогут уже на другой день пристать к берегу. Но никто не хотел рискнуть своими деньгами. «Безумцы!» Они готовы были скорее расстаться с жизнью и погибнуть ужасной смертью, чем расстаться со своим золотом. Несколько раз Филипп и Кранц возобновляли это предложение, но безуспешно. Во все это время Амина сохраняла спокойствие духа и была настоящей поддержкой своему мужу. «Не унывай, Филипп», — говорила она. Мы еще поживем с тобой на берегу под кокосовыми пальмами, и, может быть, даже проведем там остаток своих дней. Ведь кому придет в голову разыскивать нас в этом медвежьем углу шутилана? Шрифтон тоже все время был спокоен. Он много разговаривал с Аминой, но больше ни с кем. По-видимому, теперь он испытывал к ней еще более сильные чувство привязанности и заботы, чем раньше». Прошел еще день, и опять их пригнало ветром к берегу, а когда ветер спал, течением отнесло обратно. Команда взбунтовалась. Не слушая ни угроз, ни увещаний Кранца и Филиппа, она выбросила в море все, что было съестного, кроме бочонка со спиртом и запаса воды. Удалились на передний конец плота, и мрачно о чем-то совещались между собой. Настала следующая ночь, и Филипп был крайне встревожен. Положение начинало становиться почти безнадежным. Он снова стал уговаривать их перед закатом спустить в воду монету и слитки, которые с успехом могли заменить якорь, но его грубо прогнали, и он вернулся на заднюю часть плота камини. «Что тебя тревожит, дорогой мой?» — спросила она. «Меня возмущает алчность и безумие этих людей», — отвечал он. «У них есть средства спасти и себя, и других от страшной и бесславной смерти, но они, из боязни потерять свои ненавистные деньги, не хотят прибегнуть к этому средству. У нас остается воды всего на два дня по глотку на человека. Они истощены» но не хотят расстаться с деньгами, которыми им даже не придется воспользоваться. Настала ночь. Звезды светились ясно, но луны не было. В полночь Филипп проснулся и пошел сменить кранца у руля. Обычно в это время команда спала в растяжку на всем плоту, но на этот раз большинство сидело на передней части плота. Вдруг Филипп услышал шум и крик кранца, призывающего на помощь. Бросив руль, Филипп с тесаком в руке кинулся вперед и увидел кранца, которого негодяи повалили и вязали веревками. Увидев Филиппа, они схватили и его и тотчас обезоружили. «Руби канат! Руби канат!» кричали те, что держали Филиппа, и к своему ужасу Филипп увидел, что задняя часть плота, где находилась Амина, отделилась от передней и ее подхватило течением. Он отчаянно выбивался и кричал «Бога ради, спасите мою жену!» Но все было напрасно. Амина тоже подбежала к краю плота, простирая руки к своему мужу, но расстояние между плотами увеличивалось с каждой секундой. Филипп сделал еще одну отчаянную попытку вырваться и упал без сознания на руки державших его людей.